Гумилевские романтические цветы. Нина вдруг почувствовала ревность к возникающему очередному шедевру, полураспустившемуся бутону с почти калейдоскопической сердцевиной. Вот сейчас подойду и начну целовать его в шею и руками скользить вниз и отниму его у тебя. Странное что-то происходит с этим художником. С тех пор, как он начал эту серию, и, если угодно, период, его интерес к натуре, а ведь он явно все время пишет ее цветок, несколько увял, стены разгораются все большим огнем, а его собственные полыхания побледнели. Вдруг ее поразила одна мысль. А ведь этот аранжерейный период начался у него как раз тогда, когда она познакомилась с Игорем. Он, конечно, ничего не знал и сейчас не знает о ее связи с юнцом. Откуда ему знать? Он почти не спускается с чердака, никакая сплетня до него не могла дойти. Он просто что-то почувствовал руками, кожей, членом почувствовал ее новый период. и подсознательно ответил на него своими цветами, то есть памятью о том времени, когда у нее никого, кроме него, не было, не показав даже самой себе виду, что ее что-то поразило, она поставила сумки в выгородке, которая им заменяла кухню, и крикнула через всю студию: "Елка не звонила? Пока нет." Ответил он и пошел помогать ей выгружаться. Послушай, Сандром, сказала она, не глядя на него, занимаясь баклажанами, тебе не кажется, что ты с этими своими цветами немного преувеличиваешь? Теперь они посмотрели друг на друга, он улыбнулся и подставил ей свою плешь. И как было у них заведено, она приласкала эту плешь несколькими шлепками, будто ребенка. После семи стали появляться гости. Любопытно, что молодые музыканты, друзья, Ёлки вместо того, чтобы опоздать, появились раньше всех. Пришла, например, флейтистка Калашникова, которую не очень-то и ждали. Интересно, Ната, откуда сюда дорогу знает, подумала Нина, глядя, как непринужденно разгуливает бойкая барышня среди певзнеровских цветов. Может быть, я несколько заблуждаюсь насчет затворничества Сандро. Ревность пронзила ее, словно мгновенная почечная колика. Как у вас замечательно здесь, Нина Борисовна? сказала флейтистка. Я так благодарна елке, что она мне работу Александра Соломонович показала и сегодня пригласил. Ах да, она преподает в Мирзаликовке. Ваши колики немного смешны, почтенные Нина Борисовна Градова, заслуженный деятель искусства Адыгейской АО. Ведь мы и все-таки для них уже отжипшая старичье. Но Игорь не в счет, он поэт. Вбежал, таща в футляр с виолончелью, молодой гений Слава Ростропович, о котором говорили в Москве, что он второй, если не первый, Пабло Казальс. Сразу же полез со всеми целоваться. Облобызал, как старого друга, флейтистку Калашникову, хотя явно видел ее впервые. сжал в объятиях Сандро, целовал его общейки в, в губы, в нос, в лоб, в промежутках между поцелуями успевая выкрикнуть слово сногсшибательно, которое по всей вероятности относилось к картинам, а не к целуемым объектам, помчался на кухню. Взялся за обцеловывание поэтессы. Ниночка, ты просто потрясающе выглядишь. Ты просто какая-то чудо женщина. Ты должна ко мне прийти, или я к тебе приду. Да ты ведь уже ко мне пришел. Слава. Улыбалась Нина, пытаясь вспомнить, когда же они перешли на ты, если не только сейчас. А где елочка? спросил Растропович. выпячивая свой кошалодский подбородок, тряся белокурым хохолком, оглядывая кухню таким образом, будто искомая, то есть елочка, могло присесть за плиту или под стулом, как нибудь примоститься. Где она? Где она? Где она? Я ее просто обожаю, просто боготворю. Нинка, хочешь честно? Я, когда тебя увидел, подумал: вот эта женщина. Она должна ко мне прийти, я ей должен играть наедине, знаешь, глаза в глаза. А потом, когда с елочкой познакомился, ну, ты не представляешь, все просто перевернулось, она, она, играть с ней вместе, глаза в глаза, где же она? Какой славный слава, думала Нина. Вот если бы они на самом деле сыгрались, Лучшего не придумаешь. Несколько раз она набирала номер телефона на Большом Гнездниковском. Ёлки дома не было. За славой появился Стасик Нейгаус, сын знаменитого Генрихена Нейгауза и сам пианист. Замысел Ёлки прояснился. Трио должно было составиться из Ростровича, Калашниковой и неё. Стасик Нейгаус, красавец и Тоняга, Нестеляга, соло на закуску. И вот все явились, не было лишь зачинщицы. Стасик чинно подошел к ручке. попросил рюмку водки, чтобы понять, какое это течелетие на дворе, и сказал, что отец, возможно, приедет вместе с дядей Борей, то есть с Пастернаком. Последний, однако, вскоре явился один и сразу же уселся возле телефона. Все присутствующие и вновь появляющиеся, всего набралось гостей не более десяти, благоговейно посматривали, как классик разговаривает с возлюбленной. Им всем, как людям одного круга, было, разумеется, известно, что в жизни гениального и загнанного теперь на задворке литературы поэта имеется незаконный и прекрасный источник вдохновения, сродни книги. Арарату, который, как известно, стоит за пределами Армении. Пастернак, очевидно, ощущал всеобщее внимание и немного работал на публику, чуть-чуть артистичнее, чем нужно, играл ладонью, чуть-чуть сильнее хмурился, чуть-чуть романтичнее, чем требовали обстоятельства, рокотал невнятицей. Присутствующий среди гостей двадцатилетний студент элит-института, талантливый начинающий, розовыщекий, со щедрым развалом лишь слегка засаленных волос, Игорь Остроумов взирал на мэтра в состоянии близком к столбнику. Неужели это он сам? И я с ним под одной крышей».